Вечер, двадцать первый. Целые две недели не заглядывал ко мне месяц. Но вот, наконец, я вновь увидел его круглый светлый лик над медленно плывущими облаками. Послушайте же, что он рассказал мне. Из одного официанского города вышел караван. Я долго следил за ним. Он остановился на ночь среди блестящей, словно покрытой льдом солончаковой площадки. Лишь небольшая часть ее была покрыта наносным песком. У старшины каравана был привязан к поясу мех с водой, и сголовьями ему служил мешок с пресными лепешками. поутру он очертил на песке своим посохом четырехугольник, вписал в него несколько слов из Корана, и весь караван, прошел через это священное место. На белом, горячем коне задумчиво ехал молодой купец, сын знойной пустыни. Об этом говорили и глаза его, и прекрасной формы тела, точно вылитого из бронзы. О чем он задумался? Не о молодой ли красавице жене? Всего два дня тому назад Разубранный дорогими мехами и шалями верблюд обнес его прекрасную невесту вокруг городских стен. Гремела музыка, раздавалось пение женщин, приветственная пальба. Громче, чаще всех палил сам счастливый жених. А теперь... Теперь он ехал с караваном по пустыне. Много ночей следил я за ними. Видел, как они располагались на отдыху колодцев. в жалкой тени чахлых пальм. Видел, как вонзали нож в грудь верблюда и жарили его мясо на уголях костра. Лучи мои охлаждали раскаленный солнцем песок и показывали путникам черные обломки скал, мертвые острова в безграничном море песков. Странствия было и счастливых. Не пришлось каравану пострадать ни от нападений вражеских племен, ни от бича, пустыни, смерча. Дома молилась за мужа и отца, красавица новобрачная. «Живы ли они?» — спрашивала она, мой двурогий серп. «Живы ли они?» — спрашивала она, мой сияющий круглый диск. Теперь они уже миновали пустыню и сегодня вечером расположились на ночлег под высокими пальмами. Над ними кружатся длиннокрылые журавли, из-за ветвей мимоз глядят пеликаны. Слон мнет неуклюжими ногами пышную траву и кусты. Подходит караван негров. Они возвращаются с ярмарки с глубины страны. На черных волосах женщин, одетых в синие бумажные юбки, сияют медные бляхи. Женщины гонят нагруженных быков. На спинах их спят ноги и черные ребятишки. Один из негров ведет на веревке купленного им на ярмарке львенка. Вот они подходят к каравану. Молодой купец сидит неподвижно, весь погруженный в мечты о своей молодой жене. В стране черных он мечтает об оставленном им по ту сторону пустыни белоснежном душистом цветке. Вот он поднял голову. Тут месяц заволокло облаком, потом другим, третьим. Так я ничего больше не услышал от него в этот вечер.